Глава девятая. Наступила долгая тишина. Джени н казалось, что она вот-вот упадет. Рука отца прилипла к кружке. Мама вцепилась в ложку. Девушка не могла не убежать, н и подойти ближе, словно все были парализованы демоном кошмара н а е в у Потом миссис Джонсон медленно села на стул. Мистер Джонсон также медленно поднял голову. и посмотрел в глаза супруге. потом синхронно они кивнули. Дженни хотелось закричать. она вцепилась в свой рюкзак, словно собиралась его бросить как гранату. очень медленно и нежно, словно играла на флейте мама ответила: Ханна, это твоя мать. мы не являемся твоими родителями, Дженни. Нет, хотела она закричать. Нет, нет, нет, нет. Мы твои бабушка и дедушка. Ханна наша дочь. Джени н уронила на пол рюкзак. Правда? воскликнула она и бросилась к женщине. Только и всего. О боже, а я думала, ты даже представить себе не можешь, ж, что я думала. она без связно повторяла эти слова и изо всех сил обнимала маму обнимала так сильно словно в ее руках появилась сила рестлера о боже неужели это все значит м о р о д с т в е н н и к и она практически моя мать нет никаких кошмаров наиву нет никаких демонов ханна это их незаконрожденная о дочь так что все в порядке все нормально Отец подошел сзади, схватил ее за конский хвостик рыжих волос и притянул к себе. Объятия с ним были такими же крепкими. Мужчина держал ее, словно она висела над пропастью, и он не хотел, чтобы дочь упала. Девушка крепко прижалась к нему, выбрасывая из головы мысли о том, что ее украли. Мы любим тебя, дорогая, ты наша дочь, но не биологическая. У нас нет твоего свидетельства о р о ж д е н и и поэтому я даже не знаю, что будем делать с п а с п о р т о м и водительскими правами. Все это ерунда, ответила Дженни всхлипывая. Она чувствовала, как слезы текут по щекам. Мама сняла с н е ё куртку. Тебе надо что-нибудь поесть, произнесла она, поглаживая дочь, словно хотела таким образом высушить ее одежду. Еда решает все проблемы, согласилась Дженни, рассмеявшись сквозь слезы. Да такой уж девиз семьи Джонсонов, ответил папа. Девушка отстранилась от родителей. Но я-то не совсем Джонсон, сказала она. Здесь вообще нет Джонсонов, ответил отец. Это долгая история. Все трое тяжело дышали, словно пробежали несколько километров. Давайте сядем на диван, предложила мать, позабыв о еде, и обнимемся. Я тысячу раз репетировала в уме эту сцену, но сейчас позабыла все, что хотела сказать. Они уселись на большую софу в гостиной. д ж е н н и расположилась между взрослыми, взяв их за руки. Она так устала от нервного напряжения, что не могла держать голову прямо и склонила ее отцу на плечо. Наша фамилия совсем не Джонсон, начал он. Наша настоящая д ж е й в е н с о н Очень редкая. Звучит немного по скандинавски, но о наших предках мы тоже мало что знаем. Значит, д ж е й в е н с о н подумала Дженни. Это даже лучше, чем Джейн Джонстон. у Джейн Дейвонсон. ж Мы с твоей матерью, продолжал отец, и неуклюже встал на ноги. Нет, правильнее было бы с твоей бабушкой. Девушка содрогнулась. Нет, не говори так, произнесла она и приложила руки к его груди, словно пыталась остановить эти слова. Тогда зови нас Фрэнком и Мирандой, предложила мама. История, которую они рассказали, была такой грустной, что Дженни часто плакала. Фрэнк был дипломированным бухгалтером и пошел работать в отдел маркетинга i b б м а Миранда защитила в колледже диплом по средневековой литературе. Они поженились и спустя год родилась девочка, которую назвали х а н н о й Она была озорной и очень жизнерадостной. Это был для меня самый дорогой человек на свете. задумчиво произнесла маму, глядя куда-то вдаль, в прошлое, о котором Джени н ничего не знала. Я должна быть тебе дороже всего на свете, ревнивая и немного раздраженно подумала девушка, узнав, что до нее был ребенок, которого мама так любила. Но Ханна оказалась странной, и когда они начали описывать ее характер, Джени нахмурилась, потому что никогда не встречала похожих на нее людей. То и не нравилось играть в игры, которые увлекали других девочек. Она не желала нянчиться с куклами или кататься на велосипеде. Когда подросла, ее не волновали увлечения девочек подростков. Мальчики, загары, радио. С малых лет она очень остро воспринимала любую несправедливость. Ее мучил вопрос, почему у ее семьи так много, когда многие люди на земле живут так бедно. Миранда уже тогда занималась волонтерством, участвовала в работе разных комитетов и довольная тем, чего добилась за день, возвращалась домой. А вот Ханна, в отличие от матери, никогда не чувствовала того, что заслужила свой ужин. Она была прекрасной, вспоминал отец, и немного странной. Было такое ощущение, что Ханна постоянно что-то ищет и стремится находиться где угодно, но не там, где она сейчас. Если бы она родилась несколькими веками ранее, то, наверное, стала бы монахиней и посвятила жизнь Богу. Но наша семья не была религиозной, и к тому же не думаю, что она понимала, чем занимаются монахини. д ж е н н и стала клонить в сон. Сказывалось нервное напряжение и бессонные ночи, во время которых она думала о фотографии и размышляла, стоит ли звонить на обозначенный на пакете номер. Ты знаешь, что такое культ и, или секта? спросил отец. Та отрицательно махнула головой, ударившись его плечо. Секта – это религиозная группа с очень строгими правилами. ш е с т е с я т ы е и с е м д е с я т ы е годы в Америке было очень популярно движение Хари Кришна. В кришнаиты шли молодые и старые, хиппи и консервативные люди, как с восточного, так и с западного побережья. Ханна познакомилась с группой молодых ребят, которые сказали, что если она станет кришнаитом, то очистится от всех грехов. Тогда она не будет виновата в том, что имеет больше, чем другие, потому что в Харе Кришна запрещено иметь собственность. е ё душа будет спасена. Когда Хане исполнилось шестнадцать, она на коленях умоляла нас разрешить ей пойти туда. Дженни было очень сложно все это представить. Это очень странные люди, п р о д о л ж и л рассказ мать. Ходили в оранжевых халамидах, брили головы, попрошайничали. Тогда они были просто везде. В городах, в аэропортах пели мантры и просили денег. Мы пытались успокоить нашу девочку, говорили, что никто не знает, почему у одних много, а у других ничего. Но хане в конечном счете были нужны строгие правила и ответы на вопросы. Думая об оранжевых одеяниях, Дженни смутно представляла себе фотографии из журнала National Geographic. Она совершенно не помнила их в собственной жизни. Шестнадцать лет. Сложный возраст, продолжил отец и сдавленно засмеялся. Наверное, поэтому нам и с тобой так сложно. В этом возрасте ты начинаешь отдаляться, начнешь водить, может поедешь с классом в Испанию, начинаешь принимать собственные решения. Но вот решение, которое в том возрасте приняла Ханна, навсегда изменило наши жизни. Почему вы мне раньше не рассказали? – спросила девушка. Маму трясло, она в буквальном смысле стучала зубами, потому что боялись, что ты захочешь найти ее, а может быть и отца, и тебя затянут в этот культ. Я этого не переживу, не могу себе позволить потерять вторую дочь, д ж е н н и пожалуйста. Я им нужна, подумала она, я их утешение. Я этого не сделаю, произнесла она, обещаю, что второго раза не будет. Родители с обеих сторон поцеловали ее. Мама взяла обе ее ладони и приложила их к своей щеке, застыв, словно в молитве. Чего мы только не пробовали, чтобы образумить Ханну. Ездили с ней в долгие отпуска, отправляли пожить с моими родственниками в Атланту, пробовали приобщить ее к обычной церкви, но она все равно уехала в Калифорнию и начала жить в коммуне Хари Кришна. Мы не смогли ее переубедить. Закон не был на нашей стороне, и Ханна была не на нашей стороне. В этом культе даже нанимали вооруженных телохранителей, чтобы родители не могли вернуть своих детей. Боже мой, подумал Дженни. Они захватывали и удерживали детей? А я-то думала, что мама, с папой меня похитили. У нее уже не было сил открыть глаза, и девушка задремала, прижавшись к отцу. Мы часто ей писали. Сдавленным голосом продолжала миссис Джонсон. Но Ханна редко отвечала. Несколько раз нам разрешили ее навестить, но во время посещения она казалась очень вялой. Говорила только тогда, когда ее спрашивали, и постоянно повторяла: "Я здесь счастлива, но механически, безжизненно, как автомат". Я все еще работал на IBM, подхватил отец. Меня часто переводили из одного офиса в офис, другой. Мы направляли письма с каждым нашим новым адресом. И когда я ездил в командировки, то отправлял ей открытки с видами тех мест, где находился. Но нам не удалось заставить ее вернуться к обычной жизни. д ж е н н и попыталась вспомнить Калифорнию. Мы были хорошими родителями, д ж е н н и честное слово, – прошептала мама. Я совершенно не понимаю, что произошло. Мы не понимали, почему она о т в е р г а л а в с ё т о о чему мы ее учили. Мы сделали все возможное, чтобы вернуть ее. Говорили с полицией, пытались откупиться от культа деньгами, старались переубедить ее, когда приезжали, но она не хотела. Ханна была как большой и послушный ребенок, который подчинялся руководителю. У нее не было собственных мыслей. В ее день рождения мы плакали на взрыт. Отец о писал, как в течение нескольких лет Ханна вела жизнь совершенно закрытую от окружающих. И как ее жизнь управляли жестокие люди, с которыми было невозможно договориться. Потом нам прислали официальное письмо с сообщением, что Ханну выдали замуж за мужчину из секты, без каких-либо подробностей, даже не написали его имя. Снова заговорила мама. Однажды я готовила английский панд у кейк, торт, в котором поровну основных составных частей, для продажи на мероприятии женского клуба. Я была на кухне и добавляла яйца в тесто, ж у р ж а л миксер. Очень четко помню тот момент. Оставалось добавить еще два яйца. Как дверь постучали. Это была Ханна, которая держала тебя за руку. Спины родителей распрямились. Дженни удивилась такой синхронной реакции. Судя по всему, самое страшное для них было позади. Отец наклонился, поставил локоть на колено и, повернув голову в сторону девушки, чтобы ее лучше видеть, подпер ладонью подбородок. Ты была таким красивым ребенком. По голосу мамы чувствовалось, что у нее на душе отлегло. Она погладила ладонью Дженни по голове и обхватив л а д о н я м и щеки, произнесла: Ты была таким красивым ребенком. Дженни поняла, что ее появление было для них огромной радостью. Словно ханна возродилась. Ты появилась на свет от брака Ханны с мужчиной, которого выбрал для нее руководитель. Мою мать отдал в жены какой-то совершенно посторонний человек, поразилась девушка. Женщина никак не отреагировала на это замечание. У тебя не было одежды, кроме той, в которой ты приехала, поэтому я отвела тебя в магазин за покупками. Я так рада была покупать тебе разные вещи. Мы купили милейшие носочки с оторочкой, пиджак с зайчиками и маленький беретик, который так шел к твоим рыжим косичкам. Мне кажется, что в секте ты ходила куда-то вроде детского сада, в котором тебе уделяли очень мало внимания. Ты часто рассказывала о других детях и спрашивала, где они. Значит, те два близнеца были в детском саду, подумала Дженни. Это был всего лишь детский сад. В нашем доме у тебя была собственная комната, от которой ты была в восторге. А вы знаете, от чего сейчас я был бы в восторге? – спросил отец. От ужина? Умирают г о л о д а Ничто так не улучшает аппетит, как пережитое травматическое событие. Давайте разогреем вчерашнее мясо. Там еще и картошка должна была оставаться, верно, Миранда? Нет, картошки больше нет. Но я могу сделать картофельное пюре из порошка? Прекрасно, – ответил отец. Они вышли на кухню, словно оставив плохие воспоминания в гостиной. Хорошие вещи случаются, когда люди едят горячую еду, подумала Дженни. А что было дальше? Спросила она маму, когда тар а з о г р е л а мясо. Значит, Ханна приехала к вам домой? Ты купила мне одежду, а потом? Ханна поняла, что секта не лучшее место, чтобы растить и воспитывать детей, поэтому и убежала. Когда она была дома, даже не подходила к окнам, чтобы ее не заметили сектанты, которые могли приехать на поиски. На вторую ночь после ее возвращения мы поняли, что эти люди найдут Ханну так же легко, какая она сама обнаружила нас, потому что мы всегда извещали ее о новом адресе после очередного переезда. Всего несколькими минутами ранее Дженни хотела спать и в а л и л а с ь с ног от усталости, но тут почувствовала, что так голодна, будто в жизни ничего не ела. Она принялась руками запихивать в рот мясо. Родители не обращали внимания на ее поведение за столом. Они снова чувствовали себя командой. В IBM знали, что Ханна ушла в секту, потому что я часто ездил в Калифорнию, пытаясь ее оттуда вытащить. Заговорил папа. Компания моментально перевела меня в другое место. Нас поселили в отель под вымышленными именами. Мы сами даже не упаковали вещи. Это сделали люди, которым заплатила компания. Я дал на это реально заверенную доверенность одному из вице-президентов компании, которая от своего имени и продал наш дом. Все для того, чтобы нас не нашли сектанты. Почту мы получали на адрес компании, которая потом переправляла ее нам. На новый адрес не приходило ничего. Дженни, хоть у Бенни, могла вспомнить жизни на западном побережье, не помнила ни ханы, ни одежды сектантов, ни религиозных ритуалов, ни мужа, которого выбрали для ее матери сектанты. Странно, размышляла она. Неужели трехлетний ребенок не в состоянии запомнить перелет на самолете с одного побережья на другое, или переезд на поезде, или на машине и остановки на ночь в пути? Очень странно. д ж е н н и Джонсон — отличное имя, чтобы затеряться среди людей. Имя без каких-либо характеристик, полностью безликое. Тебе у нас очень понравилось, сказала мама. Тут девушка впервые обратила внимание, что родители действительно выглядят гораздо старше родителей сверстников, более усталыми и мудрыми. Ханна, думала Дженни, н у зачем ты так обошлась со своими родителями? Почему выбросила их из жизни, словно старую газету? Почему не слушала м а т ь и отца, которые старались дать тебе все? Мы убегали от сектантов, но после твоего появления были на седьмом небе от счастья. Мама начала описывать, как она была рада, как она покупала ей вещи, как учила ее плавать. Ханна смотрела на все с полным безразличием и распаковывала коробки с вещами, оставшимися нераспакованными с последнего переезда. Мы находились в очередном новом доме, и ты радовалась и танцевала, как маленькая фея. Но несмотря на все наши усилия, сказал отец, Ханна в конце концов захотела вернуться к ним. На этот раз Дженни по собственному желанию увидела кошмарную в у словно это была опция, которая для нее всегда открыта. Ей казалось, что она входит в коридор, в котором может найти Ханну, Калифорнию и вспомнить ясли, в которые тогда ходила. В ушах зазвучал детский смех. Потом ее поднял и держал на руках мужчина с р ы ж и м и усами, за к о т о р ы е она его тянула, а он легко покусывал ее пальцы. Девочка о щ у т и л а жесткость. словно трогала щетку. Эти усы были такого же цвета, как и ее косички. Она помнила их. Кончики были затянуты резинками. Она уже не могла жить без секты, как сладкоежки не могут без сладкого. Когда она начала говорить, что хочет вернуться, мы не стали ее отговаривать, произнесла мама. Мы только хотели, чтобы ты осталась. Но з н а й Ханна, тебя очень любила. На подоконнике цвела красная герань. Жизнь этого растения на солнце была вполне возможно более счастливой, чем существование Ханны. Мама обняла Дженни, гладя ее пальцами. Она отдала тебя, чтобы ты могла жить нормальной жизнью. Твоя мать подарил а тебе свободу. Это единственный подарок, который Ханна могла п р е п о д н е с т и Вскоре после ее отъезда Фрэнк и Миранда поняли, что сектанты скорее всего захотят вернуть девочку. Было также неясно, как относится ее отец к тому, что дочь отдали родителям жены. Ханна была б е з в о л ь н ы м человеком. Стоило ее допросить, и она наверняка расскажет, где находилась девочка. Адвокат советовал супругам сменить фамилию. д ж е й в е н с о н слишком редкая. Они решили поменять ее и стать обычными Джонсонами. В течение года мы несколько раз сменили место жительства, сказал папа. Если подумать, тогда мы вели себя, скорее всего, и рационально. но у нас начиналась паника каждый раз, когда ты выходила на лужайку около дома. Мы искали ту, которая бы тебе понравилась больше всего. Ты всегда была в хорошем настроении и часто смеялась. Постепенно начала называть нас мамой и папой. Миссис Джонсон улыбнулась так ярко, словно солнышко взошло. Если бы я не стала у них жить, думала Дженни, то она больше никогда бы так не улыбалась. Это все потому, что я здесь. А потом мы приняли самое сложное решение, продолжала мама. Перестали писать нашей единственной родной дочери, твоей матери. Мы не сообщили ей новый адрес. Перестали звонить на день рождения. Перестали отправлять подарки на Рождество. Чтобы ты была в безопасности, пришлось полностью оборвать связь. Они встали. Им хотелось обнять, с я что семья и сделала. Ох, мама! произнесла Дженни и расплакалась, как и мать. Папа сдержался. Впрочем, он никогда не плакал, только напрягался. Скулы начинали выпирать и, наверняка, напрягались мышцы живота. Потом Дженни обняла его. Она чувствовала, как беспредельно он ее любит. Это мои родители. Они меня вырастили. Они меня любят, а я люблю их. Они мои мамочка и папочка. Больше у меня никого нет, и больше мне никто не нужен.